Тринадцатое. Январь шестое. Контакт нарушить легко. Восстановить трудно. Нужно гармоническое состояние духа и тел Арфа духа нуждается в настроенности. Современная жизнь лишена гармонии. Главный враг — суета. Работа не мешает, если в нее не внесена суета. Вредит отсутствие ритма. Ритм в работе сохраняет энергию работника и очень усиливает продуктивность работы. Конвейерная система хороша и не изнашивает организм только при условии соблюдения ритма. Быстрота работы только тогда не действует разрушительно на нервную систему, когда она обусловлена ритмом. Быстрая, но аритмичная работа утомляет необычайно. На современных гидроэлектростанциях гигантские электротурбины работают с такой быстротой, что кажутся неподвижными. Малейшее нарушение ритма движения моментально выведет машину из строя. Также вредно отражается нарушение ритма и на сложной аппаратуре человеческого тела. Вопрос ритма в работе важен необычайно. Быстроту работы можно увеличивать только в соответствии с ее ритмом. В противном случае результаты будут отрицательными. Нервные движения человека аритмичны. Суетливость и ритмична. Гармония должна господствовать в жизни людей. Где и суетливой стала жизнь городов, поэтому столько нервно неуравновешенных людей и столько болезней. Навред аритмичности труда следует обратить внимание. Люди очень страдают вследствие этой причины. Когда-то гармонии и ритм войдут в жизнь человечества, как обязательные условия всякого преуспеяния. Ритм является основой космической жизни, и он должен быть сознательно утвержден в жизни человека, если люди хотят следовать законам эволюции.